Сцена вторая. Лондон, другая улица. Вносят тело короля Генриха VI в гроб. Дворяне с алибардами и леди Анна в трауре сопровождают гроб. Анна убивается над телом свёкра. просят отпустить Гроп и дать ей возможность ещё какое-то время побыть с спокойным Генрихом VI. Вообще-то это довольно странно. Давно обезумевший и запертый под охраной Генрих вряд ли мог, кстати, ани близким человеком. Они, скорее всего, вообще никогда в жизни не встречались. Анна утверждает, что Генрих был убит тем же человеком, который убил её мужа, Эдуарда Вестминстерского. Чтоб слышал ты стенание бедной Анны, жены Эдварда, сына твоего, убитого той самой рукой, что нанесла тебе вот эти раны. То есть Анна не без оснований считает, что короля Генриха VI убил всё тот же Ричард Глостер. И папу, и мужа, и свёкра. Всех он порешил, негоддейский негодяй. В пьесе Генрих VI Шекспиры в самом деле сделал Ричарда убийцей короля. Но это исключительно для красивости и драматизма. На самом деле точно не установлено, кто именно лишил жизни безумного короля Генриха VI, и версии высказываются самые разные: и Ричард, и Эдвард, и Джордж, и все трое разом, и парами, и вообще никто из них, а нанятый убийца. Обвинив убийцу мужа и свёкра, Анна шлёт в его адрес изощрённые проклятия, желает ему всяческих ужасных бед и пусть его ребёнок родится безобразным и ужасным уродом, желательно недоношенным, и пусть его вдове придётся оплакивать мужа ещё горше, чем сама Анна сейчас плачет по своему утратам. Потом разрешают внести гроб дальше, но тут подходит Ричард Глостер и требует, чтобы гроб с телом Генриха VI снова поставили на землю. Анна негодует, что кто-то тут смеет распоряжаться скромнее её. Ричард в грубой напористой форме настаивает на своём требовании. Дворяне, держащие гроб, растеряны, но всё-таки в итоге подчиняются герцогу и опускают свою скорбную ношу. Он упрекать дворян за то, что они испугались и подчинились, но затем удручённо признаёт: Вы не осуждаю вас. Вы люди, а он порождение ада, дьявол, вы перед ним бессильны. И тут Ричард приступает к осуществлению задуманного плана. Вместо того, чтобы продолжать демонстрировать силу и власть, он вдруг произносит: Молю тебя, святая, не бронись. Он явно рассчитывает на эффект разрыва шаблона, но эффекта нет. Леди Анны продолжает осыпать его бранью, обзывает проклятым дьяволом, призывает небеса жесточайшим образом покарать убийцу. Но Ричард не отступает. Он предпринимает следующую попытку. "Миледи", говорит он. "У вас нет милосердия, а ведь милосердие призывает отвечать на зло добром". Она наконец отвлекается от потока проклятий и вступает в диалог. Милосердие это для людей, которые уважают человеческие и божеи законы. А ты эти законы попираешь, для тебя их нет. Значит, и милосердие для тебя не будет. Даже лютый зверь может испытывать жалость, но ты нет. Ричард проявляет изрядную находчивость и выкручивается. "Ну раз вам не нет жалости, значит я и не зверь?" Ну, логично, в общем-то. И даже Анна вынуждена это признать. Глостер чует, что рыбка попалась на крючок и начинает развивать наступление. А помните один из законов нейролингвистического программирования, который гласит, что партнёра по переговорам нужно вынуждать произносить слово да и соглашаться по любому поводу. Вот это оно и есть. Оказывается, всё модное на сегодняшний день уже давно придумано и широко использовалось. Хочу попытаться объяснить вам мои поступки и оправдаться, говорит Ричард И начинает излагать свою продуманную версию событий. Во-первых, мужа Анны, Эдуарда Вестминстерского, убил вовсе не он, а его брат Эдуард IV. Анна не верит. Но Маргарита Анжуйская рассказывала мне, что видела у тебя в руках меч, ещё тёплый от крови моего мужа. «Вранье!» — убеждает ее Ричард. «Маргарита просто ненавидит меня и готова сама придумать то, чего не было, и поверить в это». Типа, показания с чужих слов судом не принимаются, как в американских сериалах. «Ну, допустим. А короля Генриха тоже не ты убил?» «Вот тут врать не стану. Короля — да, я». Анна торжествует, но у Ричарда и здесь заготовлено оправдание. И это уже во-вторых. По мнению герцога Глостера, человеку, потерявшему рассудок и трон, лучше покинуть эту грешную землю. Ему самое место на небесах, поближе к ангелам. Эти резоны не озвучиваются Ричардом, но они как бы имеются в виду. Пока. Потому что уже через несколько реплик прорисовывается совсем другая идея, которую коварный Глостер изо всех сил старается пропихнуть в сознание Анны. Оказывается, причиной смерти Эдуарда Висминстерского и его отца, короля Генриха VI, является красота молодой женщины. Проще говоря, Ричард влюблён и имеет полное право радоваться гибели соперника, а также поспособствовать умерщвлению за одной из вёкр Анны, который мог бы препятствовать их счастью. К завернул. Показателен ещё один момент в их разговоре. Ричард позволяет себе пошлости, а реакция Анны, как ни странно, вполне адекватная. Скорбящая вдова острит в ответ, а не даёт ему по морде. Глостер о Генрихе шестом. Туда он послан, где быть ему пристойней, чем средь нас. Леди Анна, тебе ж пристало только быть в аду. Нет, место есть ещё. Но, сказать, посмею ли? Тюрьма? Нет. Ваша спальня. Пускай беда живёт там, где ты спишь. Так это есть, пока не сплю я с вами. От какого? Вести подобные разговоры прямо над телом покойника это как-то уж совсем не Камельфо. Ну ладно, Ричард, он и сам про себя говорил, что группы не годится для светского обхождения. Но леди Анна Насчёт того, что Анна Астрид это мне не показалось. Ричард ведь тоже так считает, потому что говорит: "Миледи, оставим остроумье поединок и к разговору мирному вернёмся". И снова завёл волынку насчёт того, что причина смерти Эдуарда Вестминстерского и Генриха VI исключительно красота Анны. которы уж так сильно поразило его воображение, так взбудоражило ум герцога, что он готов был убить вообще всех людей на свете, лишь бы провести один час в её объятиях. Мне ваша красота вся радость, свет она и жизнь. Ты жизнь моя. Нельзя мстить человеку, что тебя так любит. Вот перечень аргументов Ричарда. Однако Шанна хоть и позволила втянуть себя в диалог, но пока не впечатлилась и в ответ на каждую реплику Ричарда говорит ему грубости, шлёт проклятия и твердит о своём желании отомстить за смерть мужа. И вот тут Ричард, пожалуй, сплохавал, хотя Анна от чего-то этого не заметила. Он говорит: Тот, кто лишил тебя мужа, поможет тебе выйти замуж более удачно. Он тебя любит больше, чем покойный, и он тоже плантагенет, но он равом покруче. Анна вроде как не понимает, о ком идёт речь, а когда догадывается, что 글로стер имеет в виду самого себя, плюёт на него. Только у Шекспира не указано, плюёт в лицо или на ботинок. Из слов Ричардо вытекает, что Эдуарда Вестминстерского убил всё-таки именно он, а не его брат-король. И совершенно непонятно, зачем было сделано это признание, если всего пару минут назад Ричард Грэйчо уверял, что юного принца убил не он, и что Маргарита Анжуйская всё наврала. Оплошность автора, не точность перевода, смотрим в оригинал. He that bereft the lady of thy husband, did it to help thee to a better husband. Да нет, всё точно. Как Шекспир написал, так и перевели. Выходит, Ричард признался в убийстве. Для чего? Анна стал быть плюнула на Ричарда или в его сторону? А что же Ричард? Оскорбился? Разгневался? Да ничего подобного. Он прекрасно держит себя в руках и не выходит из образа страстно влюблённого. Он ласково упрекает Анну, которая говорит: "Тебя бы ядом оплевала я". Дома, Не место яду на губах столь нежных. Если перевести с поэтического языка аллегорий на общий понятный бытовой русский, то получится примерно так: Если б могла, убила бы тебя. Не может быть, чтоб такая чудесная нежная девушка решилась на убийство. Анна упорствует в своей ненависти и старается посильнее оскорбить герцога, но вместо яду на гнуснейшей жабе И далее в том же духе выражает желание убить Ричарда. Ричард перехватывает инициативу и начинает пространные рассуждения о том, что страдания по леди Анне заставляют его плакать, хотя прежде он не плакал даже в самые тяжёлые минуты своей жизни. Я не плакал, когда Клифорд занёс меч над Ретландендом, и мальчик жалобно стонал. Мой отец и мой брат Эдуард рыдали. А я сдержался. Я не плакал, когда твой отец в слезах рассказывал о смерти моего отца. Горе не заставило меня плакать, а вот любовь к тебе заставила. Я никогда никого не умолял и ни перед кем не унижался, но с тобой все иначе. Если не можешь меня простить, вот тебе мой меч, давай убей меня. Причем тут какие-то Клиффорд и Ретланд. Но здесь все несложно. Вы же помните, что один из братьев Йорков, 17-летний Эдмунд, граф Ретлэнд, погиб в сражении с войсками Маргариты Анжуйской во время битвы при Уэйкфилде. В той же битве был схвачен и впоследствии казненный его отец, Ричард Йоркский, граф Марч. Сперва юношу Эдмунда взяли в плен, а вот что случилось потом, в точности неизвестно. то ли его при попытке к бегству убил Джон Клиффорд, то ли голову пареньку отрубили по приказу этого Клиффорда. Но одно установлено без сомнений: отсечённая голова, которая вместе с головами Ричарда Йоркского и Ричарда Невелла, графа Солзбери, деда Анны, между прочим, была увенчана бумажной короной и выставлена на воротах города Йорка. Этот реальный исторический эпизод запечатлён Шекспиром в пьесе Генрих VI, часть 3. Похоже, в этом месте герцог Глостер рвет на груди тельняшку. В буквальном смысле. «Ногою грудь, удару открываю, о смерти на коленях я молю!» То есть обнажает грудь и встает на колени. Красиво, эффектно. И спустя четыре с половиной века этот кадр вполне успешно перекочевал в советское кино про революцию. Анна берёт меч, но ударить им что-то не получается. То ли решимости не хватает, то ли силы, то ли умения. Ричард подзуживает её, ловко изображая искреннее намерение умереть, если не удастся добиться любви. Он же прекрасно видит, что Анна вряд ли убьёт его, так что вполне можно попридуриваться. Давай, смелее! Да я убил короля Генриха, но убил из-за твоей красоты. И да, я заколол Эдуарда Вестминстерского, твоего мужа, потому что люблю тебя. Смотрите-ка, он снова признаётся в убийстве принца Эдуарда. Где логика-то? Зачем было обвинять Маргариту Анжуйскую в лжи и сваливать вину на своего братишку, правящего монарха? Анна роняет меч и говорит: Встань, лицемер. Конечно, я хочу, чтобы ты умер, но грех на душу не возьму, и палачом твоим не стану. «Ну, хочешь, я сам себя убью», — предлагает Ричард. «Я же сказала, что хочу». «Нет, это ты на эмоциях говорила, в гневе. А ты подумай как следует и ответь спокойно. Вот смотри, из любви к тебе я убил твоего мужа. Теперь из любви к тебе я убью себя. Тебе понравится быть причиной двух смертей?» И Анна начинает колебаться. «Можно ли верить герцогу Глостеру?» А вдруг он говорит правду? Она озвучивает сомнение, Ричард своими ответами решительно их отметает. Более того, Ричард дарит ей кольцо, и Анна его принимает, надевает на палец. Правда, говорит при этом, что ответного подарка делать не собирается, то есть своего кольца ему не даст. Ричард просит Анну об одолжении. Оставь похоронные хлопоты нам. Мы сами всё сделаем наилучшим образом, а ты «Уезжай в Кросби. Сразу после погребения короля я к тебе приеду. Пока не могу сказать, каков план, но он есть. Просто доверься мне». «Хорошо. И я рада, что видела твое раскаяние». «Вот это уж совсем странный поворот. Анна только что сомневалась и уже поверила в искренность раскаяния. И что ж ее убедила? Кольцо? Вряд ли». Вид своего кольца она ответным жестом не дала. Тогда что? С какого перепога она соглашается выполнить непонятное и ничем не объяснённое требование Ричарда не присутствовать на похоронах свёкра, уехать и покорно ждать его в Кросби? Или же леди Анна вовсе не так простодушна и ловко притворяется, ведя какую-то свою игру. Внимательного читателя может смутить ещё одна малозаметная деталь. В начале сцены Анна говорит, что тело Генриха VI несут в аббатство Чертси, где оно и будет захоронено. Ричард обещает организовать похороны и тоже говорит о Чертси, однако когда Анна покидает сцену, командует дворянам несущим гроб: "Уайт-Фрайерс, господа, меня там ждите". Уайт-Фрайерс тоже аббатство, только совсем другое. Очевидно, у Ричарда созрел какой-то очередной пакостный замысел. Это не совсем соответствует исторической правде, ведь прах Генриха VI был действительно захоронен именно в Чердсе. Но потом начались разговоры о том, что в месте упокоения благородного невинно убиенного короля, покровителя наук и искусства, происходят всякие чудеса. Так, через 13 лет Ричард, став королем Ричардом III, перезахоронил останки, от греха подальше, а то мало ли что, сначала чудеса, а потом и народный мятеж против нового короля. В часовне Святого Георгия в Винцерском замке. Правда, Азимов в Путеводителе по Шекспиру утверждает, что Ричард, к тому времени уже ставший королём, распорядился перенести мощи Генриха II в другое место. Куда именно никто не знает, потому что их так и не нашли. И кому верить? Оставшийся один герцог Глостер раздражается очередным извитительным монологом, который достоин того, чтобы быть здесь детально пересказанным, разумеется, упрощённым языком. Но у кого ещё получится так уболтать женщину? Надолго она мне не нужна, но сейчас она моя. Это ж надо. Я убил её мужа и отца. Она прекрасно знает об этом и всё равно поддалась, несмотря на горе и ненависть ко мне. Я справился один, без поддержки. Никто мне не помогал. Наоборот, всё было против меня, все обстоятельства. Но я смог. Я сделал это. Она уже и мужа любимого забыла, которого я грохнул 3 месяца назад. А ведь какой был парень. И умный, и красивый, и смелый, и чистой королевской крови. И она готова променять такое сокровище на меня, убийцу, сделавшего её вдовой, уродливого, хромого. Да я мизинца его не стою. Похоже, я себя недооценивал. Вот кто поймёт этой женщины? Даже объяснить не могу, как так получилось. Может, мне пора начать смотреться в зеркало? И модную одежду надо бы приобрести, чёрт возьми. Я начинаю сам себе нравиться. Хотя теперь, видимо, придётся пойти на некоторые издержки, чтобы соответствовать своей новой самооценке. Вот, разберусь с похоронами и пойду к Анне изображать любовь. Клянусь, хоть это мне и непонятно, я для неё мужчина хоть куда. Что ж, зеркало придется покупать, да и завести десятка два портных, чтобы нарядить меня бы постарались. С тех пор, как влез я в милость сам к себе, на кое-какие я пойду издержки. Но прежде сброшу этого в могилу, потом пойду к возлюбленной стонать. Сброшу этого в могилу, пойду стонать. Звучит цинично, согласитесь.